Украина. Щербицкий как-то очень быстро узнал о планах сокращения атомных станций на Украине и напросился на беседу к Роману буквально через день после беседы с Байбаковым. Григорий Васильевич начал разговор с обидой в голосе. Я не совсем понимаю, почему урезаются планы по Запорожской АЭС и по другим тоже. Понимаете, Владимир Васильевич, в чем дело? Подвел его к карте СССР Романова. Вот тут отмечены все наши станции. Ну да, я не хуже вас знаю, где они расположены. А знаете ли вы, сколько населения проживает, к примеру, возле Чернобыльской АЭС? Наверное, немало, — удивленно отвечал Щербицкий. Но ведь АЭС абсолютно безопасны, как нас уверяет Александров с коллегами. Слышали такое название «Три Майл Айленд», — спросил Романов. Они там в Америке тоже считали, что АЭС абсолютно безопасны а в результате эвакуировали около ста тысяч жителей. — Это, наверное, случайность, — ответил Щербицкий. — А про аварию на Ленинградской АЭС слышали? — Там удалось затормозить ситуацию за считанные секунды до того, как она стала неуправляемой. — Один раз случайность? — Да. — Но два раза — это уже закономерность. — Будем дожидаться третьего раза, который называется системой? То есть вы хотите сказать, что развитие атомной энергетики у нас в стране будет заторможено? В ближайшую пятилетку, да, есть такие планы. Пока не разработаем достаточно безопасные принципы работы. Только поэтому и сокращается число вводимых блоков в вашей республике, а не потому, как вы подумали. «Хитрый вы, Григорий Васильевич!» — погрозил ему пальцем Щербицкий. «Но раз уж вы пришли...» — продолжил Романов — Давайте поговорим и о других проблемах Украины. — Например? — спросил Щербицкий, усаживаясь в кресло. — Например, о росте национализма, особенно в западных областях. — У нас нет таких проблем, — гордо ответил тот. — С 59-го года нет, когда поймали и посадили последнего бандеровца. А у меня другие сведения. Романов достал сигарету и закурил, как паровоз. Корни нынешнего подъема украинского национализма — Растут, как вы, наверное, и сами знаете, Владимир Васильевич, из той самой хрущевской реабилитации 1955 года. Но ведь в том решении Украина отдельно не выделялась. Проявил знание исторических документов Чербицкий. Реабилитировались вообще все лица, сотрудничавшие с фашистами. Верно, выпустил кольцо дыма в потолок Романов. Однако и вы согласитесь со мной, что украинцы в этом списке составляли почти половину. Соответственно, эти бывшие бандеровцы, они же мельниковцы ионовцы получили возможность совершенно свободно вернуться на свою историческую родину. А учитывая тот факт, что в лагерях они в очень больших количествах устраивались на золотые прииски, вернулись они не только голыми, как соколы, а с деньгами. Это раз. А два, вероятно, будет заключаться в репатриированных Запада лицах предположил Щербицкий. Абсолютно в точку. В 50-х и 60-х годах оттуда приехало более 100 тысяч репатриантов. Почти все в Западной области. Волынь, Львов, Тернополь. Эти тоже не бедные люди были и устраивались очень неплохо. Идем далее. Романов затушил сигарету и продолжил. По сведениям из наших компетентных органов, зарубежное центро украинских националистов — это Германия и Канада в основном — В конце 60-х и начале 70-х годов разработали новую тактику противостояния советской власти. Никаких терактов, никаких подпольных ячеек. Как же они там у них назывались? «Провода», — уточнил Щербицкий. «Точно, никаких проводов, все легально. Максимальный упор был сделан на внедрение своих людей в органы власти. Партийные, советские, хозяйственные, всякие». Опять-таки, по справочке из Комитета госбезопасности, на данный момент количество бывших националистов Компартии Украины составляет порядка 20%. Не во всей, а в западных областях, конечно. «Ну и что?» — Григорий Васильевич возродил Щербицкий. «Что они когда-то были врагами?» С тех пор много воды утекло. Они давно перековались в нормальных советских граждан. Я лично знаком минимум с десятком бывших бандеровцев, которые, да, работают в райкомах и обкомах Львовщины и Тернопольщины. Могу вас заверить, что никаких противоправных действий против советской власти у них даже и в мыслях нет. «Хорошо, идем дальше», — предложил Романов. «Обязательный экзамен по украинскому языку на приеме во все ваши вузы. Это что такое?» «Вовсе не обязательный», — стал защитную стойку Щербицкий. «Совсем и не во все. А если в целом, то я считаю, что раз живешь на Украине...» «Должен знать украинский язык». «Еще один факт», — не стал задерживаться Романов. «Такие фамилии, как Черновил, Хмара и Горынь вам что-то говорят?» «Да, конечно», — не стал отпираться Чербицкий. «Это диссиденты, но таких и в Москве предостаточно. Черновил сидел в Мордовии много лет, недавно вернулся. Что-то там пишет в своем селе. Хмара и братья Горыни, их двое, пока сидят, но скоро должны выйти». Никаких неприятностей от них не ожидается. — Это пока, — ответил Романов, — не ожидается. А по мере демократизации нашей жизни очень даже сможет ожидаться. И еще одно. Что это за выходка с самостоятельной внешней торговлей ссср Дальше что? Дальше некуда, только таможни на границе с Белоруссией и Россией. — Был такой проект, — с неохотой подтвердил Щербицкий. — Но его же завернули на начальном этапе. «Еще бы не завернули», — ответил Романов. Опять же, тема так называемого голодомора. всплывает в самых разных местах совсем не кстати. В тридцатые годы было много перегибов. Голод тридцать второго-тридцать третьего — один из них. Но там ведь не только украинцы пострадали, а все народности. Зачем педалировать эту тему и расчесывать старые болячки? — Я, если честно, не в курсе, что оно всплывает, — признался чербицкий Проведем работу. И совсем последнее. Владимир Васильевич сказал роману о новой редакции Конституции. «Да, я слышал, что такая работа началась», — ответил Чербицкий. «А в чем, собственно, вопрос к Украине в связи с этим?» «Есть такое мнение», — и Романов показал на потолок. «Исключить в новой редакции слова за каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР». Статья 72. «И с чем же связано такое мнение?» — хмуро спросил Щербицкий. — Понимаешь, — перешел на ты, Романов, — Васильевич, — мировой опыт показывает, что такой формулировки вообще нигде нет, кроме как у нас. Что это за страна, которая сохраняет возможность отделения своих частей? Нет таких ни в Европе, ни в Америке, ни даже в Африке. Но ведь введено это правило было еще при Ленине, — попытался возродить Щербицкий. — Тогда совсем другие условия были, — парировал Романов. Надо было собирать страну после развала в Гражданскую. Придумали такую вот схему, чтобы не пугать национальные окраины. Но она же полностью исчерпала себя еще до войны. Вот ты прямо скажи. Украина способна выйти из состава Союза, опираясь на эту статью? — Ты же сам знаешь, что нет, — ответил Щербицкий. — Тем более, что этого КГБ не допустит ни за что и никогда. А зачем же тогда эта фикция в Конституции? И Щербицкий затруднился с ответом на этот вопрос.